Три часа я отложил Евгению Гранде и принялся за работу, хоть и без энтузиазма. Самоучка, видя, что я пишу, смотрит на меня с почтительным вожделением. Иногда я приподнимаю голову и вижу широченный стоячий воротничок, из которого торчит его цеплячая шея. Одежда на самоучке потертая, но белье ослепительной белизны. Он только что снял с той же полки еще один том. Я прочел перевернутое вверх ногами название «Стрела Кадебека», Нормандская хроника». Автор — мадемуазель Жюли Лавернь. Подбор читаемой им литературы неизменно ставит меня в тупик. И вдруг мне на память приходят фамилии авторов тех книг, которые он брал в последнее время. Ламбер, Ланглоа, Ларбалетрие, Латекс, Лавернь. Меня вдруг осенило, я разгадал метод самоучки. Он осваивает знания в алфавитном порядке. Я смотрю на него не без восхищения. Какой же волей надо обладать, чтобы медленно, упорно осуществлять такой обширный замысел? Однажды, семь лет тому назад, он сказал мне, что занимается самообразованием, семь лет, он торжественно вступил в этот зал обвел взглядом бесчисленные тома, которыми заставлены стены, и, должно быть, сказал себе, почти как растеньяк, «А ну, познания человеческие, поглядим, кто кого!» Потом подошел, взял первую книгу на первой полке справа и открыл первую страницу со смешанным чувством благоговения, ужаса и неколебимой решимости. Сегодня он добрался до Эл. «К» после «И», «Л» после «К». От трактата о жесткокрылых его бросает к теории квантов, от исследования, посвященного Тамерлану, католическому памфлету против дарвинизма. Но это его немало не смущает. Он прочел все. На складе в его голове хранится половина того, что науке известно о партеногенезе половина всех аргументов, выдвинутых против вивисекции. Позади у него, впереди у него целый мир. И близится день, когда, закрыв последний том, взятый с последней полки слева, он скажет «Что же теперь?». В этот час он полничает. С простодушным видом он жует хлеб и плитку шоколада Гала Петер. Веки его опущены, и я без помех могу любоваться, его красивыми загнутыми, как у женщины, ресницами. От него пахнет застарелым табаком, которому, когда он дышит, примешивается сладковатый запах шоколада.